и показала на меня, знак того, что я пришел ради нее, что она должна остаться со мной. Госпожа Сван произнесла, вернее, выкрикнула, — Жильберта! Из добрых чувств ко мне! Но потому как Жильберта, снимая пальто, повела плечами, я понял, что госпожа Сван неумышленно ускорила постепенный отрыв от меня моей подружки, который тогда еще, пожалуй, можно было остановить. «Нельзя же каждый день танцевать», — сказала дочери адета проявив, по всей вероятности, заимствованные некогда у свана благоразумие. Затем она снова превратилась в Адетту и заговорила с дочерью по-английски. В то же мгновение точно стена выросла между мной и частью жизни Жильберты, словно злой гений увлек от меня вдаль мою подружку. В языке, который мы знаем, Мы возмещаем непроницаемость звуков прозрачностью мыслей. А язык, который мы не знаем, — это запертый дворец, где наша возлюбленная может обманывать нас, между тем, как мы, оставшись наружи, корчимся в отчаянии от своего бессилия. Но мы ничего не видим и ничему не в состоянии помешать. Вот так и этот разговор по-английски вызвал бы у меня месяц назад только улыбку. Французские имена собственные не усилили бы во мне тревогу и не поддерживали ее. А сейчас, когда его вели в двух шагах от меня два неподвижных человека, его жестокость вызвала во мне то же ощущение брошенности и одиночества, какое остается после того, как у тебя кого-то похитили. Наконец госпожа Сван вышла. В тот день, быть может, с досадой меня, ибо я оказался невольной причиной того, что ее лишили удовольствия, а, быть может, еще и потому, что, видя, какая она сердитая, я предусмотрительно был холоднее, чем обычно. Лицо Жильберты, лишенное даже тонкого покрова радости, ногое, опустошенное, казалось, все время выражало грусть сожаления о том, что из-за меня... Ей не пришлось танцевать па-де-катор, и вызов всем, начиная с меня, кто не понимает глубоких причин ее сердечного влечения, к бастону. Время от времени она заводила со мной разговор о погоде, о том, что дождь зарядил, о том, что их часы впереди, разговор, оттененный паузами и односложными словами, а я... с каким то бешенством отчаяния упрямо разрушал мгновения, которые могли бы стать мгновениями нашей душевной близости и счастья всему о чем мы говорили придавал какую то особенную жестокость налет парадоксальной ничтожности, но я был рад этому налету, потому что благодаря ему жльберту не могли обмануть банальность моих замечаний и мой холодный тон я говорил Если не ошибаюсь, раньше часы у вас скорее уж отставали. Но Жильберта, конечно, переводила это так. «Какая вы злая!» Как бы упорно не продолжал я в течение всего этого дождливого дня произносить такие беспросветные слова, я знал, что моя холодность не окончательно обледенела, как это я старался изобразить. А Жильберта, наверное, чувствовала, знала, что если бы, сказав уже три раза, я отважился в четвертый раз повторить, что дни становятся короче, то мне стоило бы больших усилий не расплакаться. Когда Жильберта была такой, когда улыбка не наполняла ее глаза и не раскрывала ее лица... Невозможно передать, какое унылое однообразное выражение застывало в печальных ее глазах и в угрюмых чертах лица. Бледное до синевы оно напоминало тогда скучный песчаный берег, когда море, отхлынувшее далеко-далеко, утомляет вас одним и тем же отблеском, обводящим неизменный ограниченный горизонт. Наконец, прождав несколько часов и убедившись, что в Жильберте не происходят перемены к лучшему, я сказал, что она не очень любезна. — Это вы нелюбезны? — возразила она. «Да — Да-да. Я задал себе вопрос, в чем же я провинился, но, не найдя за собой вины, с тем же вопросом обратился к ней. — Ну, конечно, по-вашему, вы любезны, — сказала она и залилась смехом.